На следующее утро я, как мы договорились, возвращаюсь за Мануэлем, но его не видно ни в магазине, ни рядом. При виде меня хозяин, он же пекарь и кондитер, обычно весьма общительный, бросает на свою пузатую жену свирепый взгляд и тоже скрывается в подсобке. Я спрашиваю, где мой работник, и мадам советует мне поискать в дровяном сарае. Я и правда нахожу его там». К моему удивлению, Мануэль оказывается не испанцем, как можно было предположить, а щуплым маленьким арабом. Он крепко спит на груди поленьев, а у ног его стоит потрепанный мешочек. «Мануэль?» Он испуганно вскакивает, виновато смотрит на меня и энергично кивает. Только в машине, когда Мануэль, не спросив разрешения, закуривает сигарету, Я обращаю внимание на его покрасневшие глаза и запах перегара, такой густой, что я опасаюсь, как бы от огня его зажигалки машина не взлетела на воздух. Мне очень нужен этот человек. Мне не обойтись без него, думаю, я в отчаянии. Мы делаем покупки в этом маленьком магазинчике с того самого дня, как впервые поселились на пасионате. «Ну не могла же мадам всучить мне алкоголика!» «Как выясняется, могла!» «Как только мы прибываем на ферму, я сажаю Лаки на цепь, потому что иначе Мануэль отказывается покидать машину, он просит меня показать, где его комната». «Комната?» — недоименно переспрашиваю я, потому что и в мыслях не имела предоставлять ему жилье и пансион. «Мне надо принять душ, а потом я начну работать», — умоляюще говорит он. «Я совершенно не понимаю, что мне с ним делать. То ли сажать в машину и везти обратно, то ли отвязывать лаки и ждать, когда он сам убежит. А может, я спешу с выводами? Наверное, сначала надо дозвониться до магазина и поговорить с мадам, а уж потом принимать решение». Мануэлю я предлагаю сперва поработать, а уж потом принять душ. Он фыркает, кидает свой мешочек на землю, закуривает, пожимает плечами и интересуется. А что делать-то? Я озадаченно озираюсь. Понятно, что ничего сложного, связанного с дорогими инструментами или возможностью что-то сломать, ему поручать нельзя. О сетках под оливами не может быть и речи». «Прополоть кое-что», — наконец говорю я, и подвожу его к самой большой своей клумбе, а потом, потихоньку, отвязав лаки, спешу к телефону. Только взявшись за трубку, вспоминаю, что хоть мы и ходим в этот магазин уже два года, участвуем в их лотереях, в которых разыгрываются шоколадные пасхальные кролики, — и по-соседски болтаем с хозяевами. Я не знаю ни их имени. Значит, придется ехать? Я злюсь на себя за такую беспечность. У меня полно работы, и мне ужасно жалко времени, но делать нечего. Я спешу в сад, чтобы найти Мануэля, и сказать ему, что вернусь через десять минут. Однако его нигде не видно. «Мануэль!» — кричу я но ко мне подбегает только Лаки. — Мануэль! — Никакого ответа. Наконец я нахожу его в совершенно темном гараже, доверху заваленным всяким хламом и инструментами. — Что вам тут надо? — сердито спрашиваю я. — Я ищу тяпку, — объясняет он. — Я включаю свет и спешу к машине. Мне надо успеть до обеденного перерыва который у них, как у многих в нашей деревне, начинается в полдень, а заканчивается только в четыре. Но когда ровно в двенадцать я подъезжаю к магазину, он уже закрыт. Я в ярости дергаю дверь, стучу в окна, но безрезультатно. Все как вымерли. Мне приходится возвращаться домой ни с чем. Мануэль опять куда-то пропал, как и его мешок, который он бросил на землю. Единственный знак того, что он здесь все-таки был, оставленная на клумбе тяпка. Все сорняки на месте. Я несколько раз громко зову его, заглядываю в гараж, все без толку. Возможно, он испугался собаки и сбежал. Лаки, развалившись, греется на солнышке на верхней террасе. Малышка Элла пристроилась у нее на животе и мирно спит. Облегченно вздохнув, я возвращаюсь к себе в кабинет. Кажется, инцидент исчерпан без особого урона для обеих сторон. Мишель сейчас в Париже, и я никак не могу до него дозвониться. Учитывая наши печальные обстоятельства, я начинаю не на шутку волноваться и звоню ему в офис. Там его тоже нет, и секретарша понятия не имеет, «Где он может быть?» «Когда вы видели его в последний раз?» – спрашиваю я уже с трудом, сдерживая рвущуюся наружу панику. «Вчера утром?» «Как? И с тех пор он не был в офисе? У него все в порядке?» Изабель, женщина спокойная и уравновешенная, не видит поводов для беспокойства. Она предполагает, что Мишель решил поработать дома но я уже звонила туда, и мне никто не ответил. В свою маленькую парижскую квартирку Мишель приезжает только спать, и у него там нет автоответчика. Он говорит, что и так весь рабочий день проводит за телефоном и дома хочет отдохнуть. Но раньше мы с ним всегда разговаривали по нескольку раз в день, и у меня не было необходимости оставлять сообщения. А сейчас я очень волнуюсь. Я прошу Изабель, чтобы Мишель связался со мной сразу же, как только появится. Но до вечера он так и не звонит. Секретарша считает, что он где-то на совещаниях. А я думаю, что надо идти к нему домой и ломать дверь в отчаянии, предлагаю я. — Я работаю на него, — холодно напоминает мне Изабель. — У меня нет привычки ломать двери своих боссов. Нет, — Нет-нет, конечно, нет. Простите, что побеспокоило вас. Я кладу трубку и понимаю, что если бы у Мишели все было в порядке, он бы уже давно позвонил. Значит, что-то случилось. Как же мне найти его? Что делать? Вне себя от тревоги я сижу на террасе и стараюсь успокоиться, глядя на закат, когда неожиданно приезжает Рене. Я ему ужасно рада. Как это часто бывает, он привозит с собой маленький подарок — густое коричневое варенье, которое его жена сварила из нашего собственного инжира. В конце сентября мы с ХША собрали с восьми деревьев целых двести килограммов. Я благодарю своего седовласого друга и предлагаю ему бокал пива, пытаясь скрыть тревогу. Положение у меня практически безысходное. Хаша уехал, и мне теперь не на кого оставить собак, и я уже твердо решила, что полечу в Париж. Вино или пиво? Что проще, кивает Рене, и удобно устраивается за садовым столиком. У него есть ключ от наших ворот, и он любит иногда заглянуть на часок, немного выпить, поболтать и полюбоваться закатом. Я иду к холодильнику в гараже, и, к своему удивлению, вижу, что там осталось только две бутылки вина. Все пиво куда-то исчезло. Я ведь точно помню, что вчера поехала в супермаркет и купила там целый ящик Стеллы Артуа. Может, я не вынула его из багажника? Вряд ли. И тут я вспоминаю о Мануэле. «Неужели этот мошенник украл мое пиво?» Захватив бутылку розового вина и миску с собственными оливками, я возвращаюсь к Рене. «У тебя усталый вид», — замечает он. «Кстати, ты отправила эти формы?» «Какие формы?» «В Брюссель». «Ах, эти!» Я заверяю его, что все заполнила и отправила. Мы поднимаем бокалы, выпиваем традиционный тост, «За твое здоровье!» Я уже собираюсь спросить Рене, не согласится ли он несколько дней покормить наших собак, когда вдруг из глубины участка до нас доносится какой-то трубный рев. Мы одновременно поворачиваем головы. «Это дикий кабан!» — пугаюсь я. «Не похоже!» — качает головой Рене. «А что же это? Пошли посмотрим!» Оставив на столе недопитые бокалы, мы по высокой траве идем в ту сторону, откуда доносится звук. Собаки бегут за нами. Лаки свирепо лает. Рене предполагает, что какое-то животное попало в капкан. В какой капкан, возмущаюсь я? Я принципиальный противник охоты и лично проследила за тем, чтобы все ржавые капканы, скрывавшиеся в наших джунглях, были обнаружены и сломаны. Довольно скоро мы находим источник рева. Под раскидистым лавром на земле распластался Мануэль. Над головой у него мешок, а вокруг россыпь пустых пивных бутылок. Трубный звук, напугавший нас, — это его храп. Дай — дай был, смеется Рене, — это еще кто? — Я тоже смеюсь. «Предполагалось, что он будет помогать тебе собирать оливки. И вкратце рассказывай ему историю Мануэля. Мы хватаем незадачливого работника за руки и за ноги и через весь сад тащим его к машине Рене, а там, с трудом подняв, помещаем в открытый багажник. «Давай-ка допьем то, что осталось в бутылке», — ухмыляется Рене. «Мы это заслужили» а потом вернем его в дровяной сарай, что мы и делаем чуть позже. Во время всей операции Мануэль ни разу не пошевелился. По дороге я договариваюсь с Рене насчет собак, и он подвозит меня до ворот. Хочешь, я сам найду себе какого-нибудь помощника? Сейчас я не в силах ответить на этот вопрос. Я могу думать только о том, что случилось с Мишелем. Первое, что я слышу, войдя в дом, — это телефонный звонок. Изабель сообщает мне, что Мишель заболел. Я так и знала. Я кормлю собак, звоню Рене, который только что доехал до дома, и говорю ему, что лечу в Париж прямо сейчас. Париж встречает меня завесой дождя и мутным светом фонарей. До квартиры Мишеля я добираюсь только в двенадцатом часу. Он лежит в постели, скорчившись от боли. Я с трудом сдерживаю рвущиеся с языка вопросы. Мне уже известно, что ему стало плохо вчера утром, во время встречи с юристом. Тот вызвал врача. Мишели отвезли в больницу, где он прошел обследование, а потом его отпустили домой. Врач обещал позвонить, как только будут готовы результаты анализов. Почему ты ничего не сказал мне, только и спрашиваю я? Я не хотел тебя беспокоить. Его почти двухсуточное молчание как раз и обеспокоило меня больше всего. Но я предпочитаю промолчать об этом. Обнимаю его, и мы пытаемся заснуть. Будет нас звонок врача. На улице так темно, что, кажется, еще утро не наступило. Я успела отвыкнуть от парижской зимы. Врач хочет, чтобы Мишель немедленно приехал к нему в больницу, и у меня внутри все сжимается от страха. Он не объяснил, зачем? Мишель качает головой. Мы едем вдвоем, хотя сначала он не желает об этом и слышать. Мишель ненавидит болеть и обычно себе этого не позволяет. Если он простужается или неважно себя чувствует, то просто продолжает работать, как всегда. Я знаю, ему трудно будет смириться с любыми изменениями в образе жизни из-за проблем со здоровьем. Я в этом смысле немногим его лучше. Больницы наводят на меня ужас. От их запаха меня сразу же начинает мутить, а вид длинных пустых коридоров повергает в тоску. И все-таки мне надо ехать с ним. Я просто не выдержу долгого ожидания в пустой квартире. Мишель собирается отправиться на метро. Он считает, что такси нам сейчас непосредством. Но я настаиваю, а он слишком слаб, чтобы спорить. Доктор, молодой и симпатичный, с уверенными манерами и приятной улыбкой, приглашает нас к себе в кабинет и говорит, что Мишелю надо сейчас же пройти дополнительное обследование. Мишель так измучен болями в желудке, что только кивает в ответ. Я хочу задать доктору десяток вопросов, но не успеваю. Они уходят, а я остаюсь в кабинете одна. Всего полгода прошло с тех пор, как в другой больнице я сидела у папиной постели. Сейчас мне слишком страшно об этом думать, и я гоню воспоминания прочь. Но они все же возвращаются, и я едва владею собой. К счастью, в кабинет заходит врач». Он с улыбкой извиняется за то, что не говорит по-английски, а я только киваю в ответ, потому что боюсь разрыдаться. Мне стыдно. Я чувствую себя слабой и совершенно бесполезной. Если бы это был фильм, и я играла бы в нем роль, я уже давно взяла бы себя в руки. Подбадривала Мишеля, стала бы для него опорой и спасением. В жизни все оказывается гораздо сложнее и страшнее и мне самой нужен кто-нибудь, кто поддержал бы меня. Доктор начинает что-то объяснять мне. Но я почти ничего не понимаю, и, наконец, из потока французских медицинских терминов выхватываю только один, самый страшный — рак. Может, я не так поняла? Последнее время я с легкостью перехожу с одного языка на другой, но сегодня, в минуту паники, Вдруг перестаю понимать французский. Я только несколько раз повторяю это единственное услышанное слово «рак», «рак». «Вы ничего не поняли?» — сочувственно справляется доктор. Я киваю. Я пытался объяснить вам, что это совсем не похоже на «рак», но проверить все-таки надо. Согласны? Пойдемте со мной. Он ведет меня в маленькое кафе где в углу стоит автомат с кофе, чаем и другими напитками. Доктор опускает в него монетку и спрашивает, «Какой кофе я пью?» Я никак не могу вспомнить, и он приносит мне эспрессо. К нам подходит девушка с тележкой на колесиках и предлагает круассаны, шоколадные булочки и сэндвичи с сыром и ветчиной. Мы с доктором завтракаем, а потом он отводит меня в холл. Сажает в кресло, ободряюще гладит по плечу и оставляет одну. День тянется бесконечно, когда у меня уже нет сил молиться. Я достаю из сумки ручку и листок бумаги и начинаю составлять список самых счастливых минут, пережитых вместе с Мишелем. Теплая весенняя ночь. Мы возвращаемся домой из Кан после фестивального просмотра и парадного обеда. Я в вечернем платье, Мишель в смокинге. Мы долго сидим под звездами и слушаем соловья, а потом включаем негромкую музыку и, обнявшись, танцуем на террасе. Лето, воскресенье, у нас нет гостей, и на всей ферме только мы вдвоем. Сбросив всю одежду, мы плаваем в бассейне. И сквозь воду белеют незагорелые места на наших телах, прохладное прикосновение белых льняных простыней к нашей пропитанной солнечным жаром кожи, записки, которые мы прячем в вещи друг друга, даже если расстаемся всего на несколько дней, грустные прощания и радостные встречи в аэропорту, яркие контрастные краски, которыми Мишель. Раскрасил в нашем доме все, включая катушки для шлангов. Он прочитал где-то, что живший в соседней деревне Пикассо разрисовал всеми цветами радуги уродливый электрический столб и решил последовать его примеру. Дверь открывается, за окном уже темнеет. Я вскакиваю на ноги и с безумной надеждой смотрю на вошедшего доктора. Он молчит, и мне кажется, это плохой знак. К горлу подступает тошнота. «Где Мишель? Что с ним?» «Одевается. Сейчас придет». «Уже через пять минут я знаю все». У Мишеля обнаружили дивертикулит, самую раннюю, начальную стадию. Скорее всего, заболевание вызвано продолжительным стрессом. Доктор уверен, что все пройдет. Если Мишель хорошо отдохнет будет соблюдать строгую диету, откажется от вина и перестанет волноваться. Если все это не поможет, возможно, придется делать операцию. Но главное, ему нет нужды оставаться в больнице. Мы можем сейчас же вернуться домой. Мишель так измучен всеми этими трубками и анализами, что уже не возражает против такси. Всю дорогу он непривычно молчалив. Дома за обедом куриный бульон и минеральная вода. Мы обсуждаем наше будущее. С упрямством, достойным лучшего применения, Мишель твердит, что в выходные отдохнет, а в понедельник вновь возьмется за работу. Я, разумеется, возражаю, и мы начинаем ссориться. Но очередной приступ желудочных колик напоминает нам о необходимости беречь нервы. Мишель уверен, что если хотя бы пара каналов Купит наш сериал, мы сможем выкупить апассионату. Я улыбаюсь и киваю, но для меня борьба за ферму уже потеряла актуальность. В конце концов, это только кусок земли, хотя мы и успели полюбить его. Пока мы вместе, мы всегда можем начать все сначала. Когда-то у меня была мечта о райском уголке на земле. Я встретилась с Мишелем, и она обрела плоть и кровь. Мы вместе вдохнули в нее жизнь. Мы вместе научились жить по-новому. Наш общий рай не в земле, не в каменных стенах и даже не в моих любимых оливах. Он внутри нас, и этого у нас никто не отнимет.